Яков молча встал. В глазах у него прыгали искорки. И он странно усмехнулся, извинился перед всеми обедающими, подошел к шутнику и изо всех сил ткнул его лицом в тарелку с бульоном.